Глава 10. Министерство обороны. Город Петербург. Российская империя. «Да что за ядрить колотеть там вообще происходит?» — в очередной раз проручал министр обороны Потемкин. «Сплошной бардак! И ни одного внятного доклада!» «Не кипятись, Александр Петрович!» — начальник службы безопасности Керенский плюхнулся в кресло напротив. «Новости я тебе принёс». И должен предупредить, они весьма шокирующие. «Ну давай уже не тяни резину!» «Что там опять?» «Австрийцы решили сдаться всем скопом!» «Почти угадал», — хихикнул Киренский. «Только не австрийцы, а швейцарцы. Они с Лихтенштейном мир заключили». Потёмкин недоумённо устоялся на Керенского. «Мир? Швейцарцы?» Он нахмурился, пытаясь переварить новость. «Хм. «А что, так можно было? Лавилонский этот, я смотрю, не дурак. Похоже, все таки собрал контрибуцию. Молодец. А то бы их смяли с двух сторон. Этот парень определенно умнее, чем я ожидал». Керенский усмехнулся еще шире. «Ты не понял, друг мой. Это швейцарцы заплатили». «В смысле? Ты сейчас шутишь, что ли?» Чтобы эти жмоты, которые франки считают до десятого знака после запятой, заплатили? Да как это? Так они его президента похитили, как бы. Не совсем официально пригласили на переговоры. Ну и переговорили с пристрастием. Какого еще президента? Потёмкин уже почти ничего не понимал. Швейцарского, разумеется. Того, который Тюркельмас. Они его похитили. Кто они-то? «Ну, лихтенштейнцы?» «Коля, скажи честно». «Ты пьяный». «Нет, друг мой, нет», — Перенский покачал головой. Трезв, как стеклышко. Реальность, как говорится, иногда превосходит самые смелые фантазии. Более того, как думаешь, кто именно это провернул? Ну, сам захват. Потемкин нетерпеливо махнул рукой. «Нет у меня настроения в твои угадайке играть. Кто?» «Вася Панкратов и его ребята из Альфы». «Что, бляха?» — Потемкин заорал так, что в соседнем кабинете, наверное, упал со стены портрет российского императора. «Да-да, я также отреагировал, когда узнал», — невозмутимо кивнул Керенский. «Но этот же мудак Резников божился, что Альфа уничтожена, что вавилонских Вавилонских всех врал, сука!» Рязников уже свалил с государства к османам, прихватив с собой не только свои шмотки, но и, по слухам, пару мешков казенных денег. «Вот урод!» — Потемкин хлопнул ладонью по столу. «Знает, падла, что я его недолюбливаю. Ну ладно, я его и в Стамбуле достану. Недолго ему осталось козлино-вонючее». «И не поспоришь. Но это еще не все вишенки на торте, Александр Петрович». «Швейцария войну Франции объявила». «Да ну!» Потемкин уже просто не знал, как реагировать на этот фестиваль безумия. «Из-за чего хоть?» «Собрались Ривьеру отжать. Флот у них теперь, видишь ли, есть. Подводный». «Подводный флот у Швейцарии». «Коля, скажи честно, что с этим миром не так? Может, я сошел с ума?» Или мы все в какой-то дурной комедии снимаемся? Я же ни хрена не понимаю. Мир как мир, Александр Петрович. Просто немного закрутился. Киренский посерьезнел. А вот что действительно не так. Разведка доложила, что османы со острияками договорились. Те им коридор дают до Лихтенштейна. Войска перебрасывают. Видимо, мало ты их колбасишь на Кавказе. «Вот сколько у них сил свободных есть!» Вот тут Потемкин окончательно взорвался. «Да, сука, они совсем охренели! Я им сейчас устрою коридор, войска, а вот хрен им!» Он с силой шарахнул по кнопке селектора на своем столе, едва не разбив его. «Генералов, всех ко мне! Немедленно!» Керенский с видом человека, который только что успешно поджег сухое поле и теперь с удовольствием наблюдает за пожаром, Тихо поднялся и направился к выходу. «Ну, я пойду, пожалуй. Удачи тебе, Александр Петрович. Чувствую, денёк будет весёлым». Ну вот спрашивается, какого лешего мне не спится в три часа ночи? А вот не спится. Лежу, пялись в потолок и думаю. Но не о бренности бытия, а о том... как этот старый африканский хрен Папа Легба умудряется мне гадить, сидя на другом конце земного шара. Вот честно, ликвидатор этот. Ну так, размял косточки немного. А тут целый купол из тьмы над Вадуцем. трехступенчатое заклинание. Тьма, кислота, кровь. Это уже приличный уровень. Какая ж силища нужна, чтобы такое провернуть, да еще и дистанционно. Вот и лежу, значит, медитирую. Ну как медитирую? Пытаясь понять, откуда у бы такие длинные руки. Не мог же он в самом деле из своей африканской глуши до Лихтенштейна магии доплюнуть. Это ж какая дальнобойность должна быть. Тут либо он не просто маг, а какой-то полубог местного разлива, что вряд ли. Либо... Либо у него тут где-то передатчик. Точка, так сказать, ретрансляции. «Усилитель сигнала, если по-нашему, по-человечески». «Ага, точно. Как же я сразу не допёр. Этот старый козёл наверняка где-то здесь, в Европе. А может, даже и в самом Лихтенштейне заныкал какой-нибудь артефакт-ретранслятор и через него колдует, гад. Но всё, Олегба, держись. Сейчас я пойду искать твою любимую игрушку». Мысль о поиске артефакта как-то сама собой вывела меня на воспоминания об охотнике Сандре. Ну, том самом, с которым мы когда-то чуть трактир не разнесли, пытаясь создать гибрид голема и тени. Эх, славное было время. У Сандра был питомец, шнырка. Мелкий такой, пушистый, но со скверным характером. Редкая тварь, способная нырять в тени обратно. Я тогда помню под пивко... Пытался у Сандра выведать, где такого же раздобыть. Мол, хочу себе ручного шнарка, чтоб тапочки приносил. Ну и всякие другие полезные ништяки. Сандер тогда заржал, как кони говорит. Да вот сам у него и спроси. Но я ж не гордый. Подхожу к шнырке, который как раз хотел стащить со стола соленый кренделя размером с него самого. Эй, малой, говорю, как вас, шнарков, к себе на службу завербовать? Шнэлька посмотрел на меня всеми своими шестью глазками, почесал лапкой за ухом и выдал. — Фургон мороженки, кори! Я ж поперхнулся. — Чего? — Фургон мороженки с с шоколадной крошкой, и чтобы с широпом клубничным. штырька облизнулся. — Тогда расскажу. — Ну, делать нечего. Фургон-то я сам сделал, плевое дело. А вот на мороженое пришлось раскошелиться. Шнэрка поднатужился, схватился за этот фургон, который был раз в сто больше него, и шмык утащил в теневое измерение. Я уж думал, все договорились. А он через минуту высовывается обратно, морда вся в шоколаде и ржет зараза. «Никак!» — ворёт. И снова исчез. Сандер рядом просто усыкался со смеху. Потом, правда, жалился и объяснил, что шнарки они такие, себе на уме. Они не служат людям просто так, за еду или про принуждению. С ними только дружить можно, как он со шныркой. А это исключение из правил. Такая дружба в многомерной вселенной — редкость. Но зато я тогда от охотников много чего полезного про теневое измерение узнал. Про его структуру, про то, как оно энергию жрёт. Короче, лекция была что надо. И вот теперь эти знания мне очень даже пригодятся. Раз уж обычными методами этот передатчик лег бы не найти, Придётся самому в гости заглянуть, в теневое измерение тубишь. Сил у меня после недавних подвигов вроде подкопилось достаточно. Должно хватить, чтобы ненадолго туда нырнуть, насмотреться, найти эту хреновину, сломать ее к такой-то матери и свалить, пока местная флора и фауна не очухалась. План-капкан. Вот только есть одна загвоздка. В теневом измерении физическая сила не главное. Там все решает сила духа, энергия, и вот это вот все. Мои обычные големы там не ни к, к горду. Физическая оболочка слишком плотная для этого измерения, и их просто разорвет на части давлением или сожрет местная фауна. Нужны другие, теневые, чтобы могли там нормально передвигаться и сражаться. Задача не из легких. Нужно не просто создать голема, а вселить в него пойманную сущность тени. Да так, чтобы эта тварь не сожрала дух элементаря, который, собственно, и будет големом управлять. А наоборот, чтобы элементарь эту тень починил, использовал ее силу, но оставался верен мне. Это как знакомить маленького ребенка с огромным злобным псом. Сначала пес рычит, скалится, пытается цапнуть, а ты стоишь рядом и строго так Фу, нельзя, это свой. Показываешь, кто тут хозяин, пока тот не поймет, что и этого мелкого засранца нужно слушаться и защищать. Муторно, долго, но вполне реально. Особенно для меня. Сказано — сделано. Я достал кристаллы с сущностями теней, призвал несколько послушных элементалей Земли и начал ритуал. Я концентрировался, вливая свою волю в этот процесс, подчиняя темную энергию, связывая ее с силой Земли. Процесс знакомства элементали с тенями прошел на удивление гладко. Но покричали немного, порычали, попытались друг дружку сожрать пару раз — обычное дело. Но я быстро навел порядок. Пару раз рявкнул на особо буйных теней, показал, кто тут главный, и они притихли. В итоге, через несколько часов, у меня была готова небольшая, но очень крепкая армия теневых големов. С виду те же каменные стуканы, но внутри — симбиоз элементаля и тени. Могут и в морду дать, и стену пройти, и в невидимок превращаться. «Ну что, братцы кролики, готовы к прогулке?» — спросил я у своих новых бойцов. Големы молча кивнули. «Тогда за мной!» Я сел на пол, скрестив ноги, сделал глубокий вдох, выдох, сконцентрировался и шагнул в тень. Ощущение было не из приятных. как будто ныряешь в темную ледяную прорубь. Мир вокруг исказился. Звуки пропали, сменившись давящей тишиной и тихим шепотом, который лез прямо в мозг. Вокруг клубилась тьма, но не та, что бывает глубокой ночью, а живая, пульсирующая и очень враждебная. В ней мелькали какие-то размытые силуэты. Я двинулся вперед, ориентируясь на едва уловимый энергетический след, оставленный легбой. След был похож на тонкую ниточку, протянутую сквозь хаос теневого плана. Она вела куда-то вверх, в слои, где энергия была плотнее и опаснее. И вот я увидел его — глаз тени. Огромная хреновина, похожая на глазное яблоко размером с огромный дом, только без белка, сплошной черный зрачок, окруженный радужкой из клубящейся тьмы. От него во все стороны тянулись тысячи тонких энергетических нитей, уходящих в разные точки пространства. Одна из них, самая толстая и пульсирующая, вела прямиком к Лихтенштейну. Это и был тот самый передатчик Легбы, его личный ретранслятор темной магии, таки теневой Wi-Fi роутер вселенского масштаба. «Ну, привет!» «Чего Зенки вылупил?» — пробормотал я. «Первым делом — отрубить связь». Я сконцентрировал поток чистой энергии и ударил по тем самым нитям. Они лопнули, как перетянутые струны, и глаз тени вздрогнул. «Кто здесь?» — раздался в моей голове голос, от которого голова чуть не треснула. «Жалкий червяк! Как ты посмел?» Зрачок сузился, фокусируясь на мне. Я почувствовал, как на меня обрушивается волна ментальной атаки, образы страха, отчаяния, боли. «Говорящий глаз», — усмехнулся я. «А я думал, ты только подглядывать умеешь». Из глаза донёсся искажённый шипящий голос. «Ты заплатишь за эту дерзость. Это не твой мир, архитекторешка недоделанный. Тут твоя магия камней и железа бессильна. Куда ты полез, убогий?» «Да», — я усмехнулся ещё шире. «А вот тебе привет от мира металла и камня. Ребята, фас!» и мои теневые големы ринулись в атаку. Глаз тени явно такого не ожидал. Он попытался ударить по ним ментальной атакой, той же волной чистого ужаса и отчаяния. Но големы — это не люди. У них нет нервов и страха. Им пофиг на все эти ужасы подсознания. И мой разум был надежно защищен. Тогда Глаз начал призывать миньонов. Из окружающей тьмы полезла всякая мелкая шушера. «Десятки мелких, но противных тварей, похожих на летающих пиявок». Началась заварушка. Мои големы рвали твари на части своими нефритовыми клинками. Те бежали, кусались, пытались высосать из големов душу, но бесполезно. Я стоял в центре, координируя атаку и прикрывая своих бойцов энергетическими щитами. Сам глаз продолжал атаковать меня ментально. В голове мелькали разные картинки. Смерть всех, кто мне дорог, разрушенный Лихтенштейн. Но я держался. Мой разум, закаленный веками, был похож на несокрушимую крепость. Тогда глаз заревел от ярости и выстрелил в меня лучом темной энергии. Сразу несколько големов прикрыли меня, принимая весь удар на себя. «Моя очередь!» Я направил поток чистой земной энергии, которая здесь ощущалась чужеродной, но тем не менее работала прямо в центр этой глазастой дряни. Энергия хлынула из моих ладоней, сверкающая и плотная. Она врезалась в глаз, и тот забился в конвульсиях, как гигантский пудинг. «Добивайте!» — скомандовал я. Теневые големы обрушились на ослабевший глаз со всех сторон. Клинки рвали его плоть. Моя энергия земли выжигала его изнутри. И тут бабахнуло. Глаз взорвался фонтаном черной жижи, лопнув, как перезрелый арбуз. Я почувствовал, как связь Легбы с этим местом окончательно оборвалась. «Фух, кажется, получилось». Я шагнул обратно в свой мир и снова оказался в мастерской. Свет больно ударил по глазам, звуки реального мира оглушили. Я рухнул на пол, тяжело дыша. Рядом столпились мои теневые големы. В руках они держали огромный теневой осколок, который остался после глаза тени. «Кайф!» — сказал я вслух. «Теперь можно еще одну башню доделать». «Африка». где-то на границе Кении, и до хрен его знает, где еще». «Твою ж маковку!» — прошипел сержант Клим Перепелкин, отмахиваясь от назойливой мухи размером с воробья. «Вот это я понимаю, командировка. Не то, что в нашем водуце дождик, туман, скукотища». «Заткнись, Клим, и смотри в оба», — буркнул скала, протирая запотевший визор шлема. «Мы тут не на пикник приехали». Воздух здесь был густой и влажный, как в сауне. А солнце жарило с такой силой, что броня джигернаутов и стражей нагрелась до состояния сковородки, хоть и яичницу жарь. Джунгли вокруг орали на все голоса. Какие-то тропические птицы вещали, как резанные. Мартышки скакали по лианам, а из-под леска доносился такой стрёмный шорох, что невольно хотелось разрядить туда всю обойму. Отряд гвардейцев... Скала, лис, буран, кремень и еще пара десятков проверенных гвардейцев да Магнус со своей сотней големов уже третий день продирался сквозь эти непролазные джунгли. Цель — найти логово Папы Легби. Ну, или хотя бы понять, где этот безумный старик проводит свои ритуалы. Теодор, конечно, дал им четкие указания. «Разведка и только разведка!» «Никакой самодеятельности, Найдете что-нибудь интересное, доложите, а дальше я сам разберусь». Но скала нутром чуял. Без драки тут не обойдется. Не та это местность, чтобы тут мирно шастать, как туристы на экскурсии. И он оказался прав. Из кустов с дикими воплями посыпались какие-то очень злые, темнокожие ребята, размалёванные белой и красной дрянью. Копья их наконечников светились недобрым фиолетовым светом. «Аборигены?» — удивился Клим. «Вроде ж говорили, тут одни тени». «Нет!» — протянул лис, активируя остался режим. «Смотри внимательнее!» И точно. За спинами аборигенов колыхались темные полупрозрачные силуэты. Тени. Да не простые. А какие-то усиленные, что ли? И явно слившиеся со своими носителями. Одержимые, короче. Полный комплект. «Ну да вот!» «Я ж говорил, мы на правильном пути!» — скала усмехнулся. Багнус, твой выход!» Глиняная башка, который до этого момента меланхолично пялился в сторону туземцев, тут же оживился. Его каменное лицо расплылось в радостной гримасе. Он скинул свои руки пушки и... «Вжух! Бабах! тра -та, та Ракеты полетели во все стороны, не особо разбирая цели. Одна угодила прямо в толпу одержимых, превратив их в кровавый фарш и черный дым. Вторая снесла верхушку какого-то древнего Баобаба. Третья улетела куда-то в небо, сбив стаю перепуганных попугаев. четвертая взорвалась чуть ли не под ногами у самого Магнуса, от чего тот подпрыгнул, как болванчик, и захихикал. «Магнус, в рот тебе ноги! Целиться надо!» — заорал скала, уворачиваясь от падающих веток Баобаба. Но Магнус его уже не слышал. Он вошел в раж. Ракеты летели во все стороны. Взрывы гремели один за другим. Половина джунглей вокруг превратилась в пылающий ад. И одержимые папуасы, конечно, тоже пытались отбиваться, метали копья, которые отскакивали от брони гвардейцев, как горох, и даже колдовали что-то. Из их рук вылетали какие-то темные сгустки, которые, попадая на броню, шипели, но, встретившись с нефритом, растворялись без следа. Скала, укрывшись за металлическим щитом, который любезно предоставила Кира, лишь недовольно морщился, глядя на творящийся вокруг хаос. Другие големы под командованием Магнуса действовали более рационально. Их нефритовые клинки и пулеметы крошили одержимых, не давая им подобраться слишком близко. Несколько гвардейцев в джаггернаутах тоже вступили в бой, прикрывая фланги. Одержимые, несмотря на свою ярость и численное превосходство, явно не ожидали такого отпора. Их потери росли с каждой минутой. Но скала видел расслабляться рано. Это был настоящий мясной штурм. Одержимые бежали на них сотнями, если не тысячами. Им просто не было конца. Если так пойдет и дальше, гвардейцев просто задавят количеством. Внезапно откуда-то сверху из слепящей сневы африканского неба раздался нарастающий гул. Через мгновение над полем боя зависли три черных вертолета без опознавательных знаков. Их дизайн был незнаком. Обтекаемые формы, матовая броня, странные, чуть изогнутые лопасти. «Свои?» — удивился Кувалда. «Какие нахрен свои?» — покачал головой скала. «Мы тут одни вообще-то!» Люки открылись, и вниз на тросах начали спускаться фигуры в черном. «Ниндзя!» — обратился Кувалда, который с детства фанател от фильмов и комиксов про ниндзя. Но это были не просто ниндзя. Ультрасовременная экипировка, плотно облегающие тела, легкие экзоскелеты, мерцающие энергетические клинки в руках. Они двигались с поразительной скоростью грацией, бесшумно приземляясь и тут же растворяясь среди кустарников. А потом начался ад. Для одержимых, разумеется. Черные фигуры устроили бегущим туземцам такую кровавую баню, что даже скала, повидавшая немалое, невольно присвистнул. Не было ни криков, ни лишних движений, только свист клинков, глухие удары и предсмертные хрипы. Они действовали с поразительной эффективностью, не оставляя противникам ни единого шанса. Это был не бой, а методическая зачистка. Через пару минут все было кончено. Чёрные фигуры собрались вместе, а затем медленно, не спеша, направились к гвардейцам Вавилонского. «Стоять!» — Рявкнул скала, вскидывая автомат. голольмы и гвардейцы взяли неизвестных на прицел фигуры остановились одна из них сделала шаг вперед ее движения были плавными женственными она подняла руку и легким движением откинула забрала шлема перед ними стояла молодая красивая девушка с черными волосами собранными в хвост изящными чертами лица и раскосыми глазами в которых плясали хитрые искорки на ее плече красовалась выта эмблема распустившаяся Алая Роза. «Кто тут главный?» спросила она на чистейшем русском. Скала медленно опустила оружие и шагнул вперед. «Ну, допустим, я Кирилл Полянин, командир гвардии рода Вавилонских. Давай, собственно, кто будете?» Девушка улыбнулась. «Лунчень, принцесса из Клана Розы. Рада знакомству, полковник Полянин. Теодор много о вас рассказывал». Она легко пожала его огромную лапщу. Скала аж крякнул. «Принцесса! Клан Розы! Теодор! Что за Менегрет?» Девушка усмехнулась, окинув взглядом поле боя, где догорали остатки баба-баба и валялись ошметки одержимых. Они неплохо вы их покрошили», — заметила она. «Хоть и не нашими методами. Слишком много шума. Кстати, а где сам Теодор? Он вроде как обещал заскочить на сафари, когда я тут буду». «Ну так вот, я уже здесь», — скала почесал лысую башку. «Э, Теодор, он немного занят сейчас, руководит, так сказать, из Центра, но он обязательно будет рад узнать, что вы здесь, наверное». Лунчейн улыбнулась еще шире. «Ну, раз он занят, может, пока составите мне компанию? Я тут как раз собиралась на охоту. Говорят, в этих джунглях водятся очень интересные экземпляры». и мне бы не помешал такой опытный проводник, как вы». Скала посмотрел на нее, потом на своих гвардейцев, потом на Магнуса, который уже успел заскучать. «Ну... почему бы и нет?» «Только чур ракеты больше не запускать», — предупредила Лунчен и засмеялась. «А то тут от джунглей скоро одни головешки останутся». Скала усмехнулся. «Кажется, они нашли общий язык».